Через минуту сама Ребекка войдёт сюда, сядет перед зеркалом за туалетный столик, возьмёт щётку и, напивая, начнёт расчёсывать волосы. Я увижу её отражение в зеркале, и она тоже увидит меня стоящей у двери. Ничего не произошло. Я продолжала стоять в ожидании. К реальности меня вернуло тиканье часов на стене. Стрелки показывали 25 минут пятого.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 Ставни были закрыты, а занавеси задёрнуты. Рибекка больше никогда не вернётся сюда. Пусть миссис Денвер сколько угодно ставит цветы на камин, стелит на кровати свежие простыни, ты её не вернёшь. Рибекка мертва. Она умерла уже год назад, лежит в склепе под церковью рядом со всеми прочими усопшими ДеВинтерами. Шум моря Я Явственно доносился сюда. Я подошла к окну и приоткрыла ставни, впустив в комнату длинный узкий луч. Да, я стояла у того же окна, у которого полчаса назад стояли Фейвел миссис Дендерс. При дневном свете электрический свет казался слишком искусственным, жёлтым. Я открыла ставни пошире. Полоса белого света упала на постель. Осветила чехол для ночной рубашки, лежащей на подушке, стеклянную доску туалетного столика, щетки и флаконы духов. Дневной свет придал комнате еще большую реальность. При закрытых ставнях и электричестве она напоминала театральные декорации, места будущего действия. занавес упал, вечернее представление окончено на сцене все приготовлено для завтрашнего утренника. Но при дневном свете комната возродилась, наполнилась жизнью. Я забыла про затхлый запах и задёрнутые занавеси на окнах. Я снова была гостьей, незваной гостьей. Я по ошибке забрела в спальню хозяйки дома. Щётки на туалетном столике принадлежали ей. Пенюары, домашней туфли дожидались её на стуле и на полу. Только теперь, впервые с тех пор, как зашла в комнату, я заметила, что еле держусь на ногах. Я присела на пуфику у туалетного столика. Лихорадочное возбуждение оставило меня. Сердце было тяжелым, как свинец. Я глядела вокруг в каком-то немом оцепенении. Да, это была удивительно красивая комната. Миссис Денверс ничего не преувеличивала в тот первый вечер. Это была самая красивая комната в доме. Как я любила бы эту изящную каменную доску тончайшей работы, этот потолок, эта резную кровать, эти занавеси, даже настенные часы, подсвечники на туалетном столике. Как гордилась бы ими, будь они мои. Но они были не мои. Они принадлежали другой, Я протянула руку и дотронулась до щёток. Одна казалась более старой, чем остальные. Я не удивилась. Всегда одной из щёток пользуются чаще, чем другой. Порой просто забываешь про вторую, и когда их берут, чтобы вымыть, одна оказывается почти совсем чистой. Какая я худая и бледная в этом зеркале. Какими прямыми и гладкими прядями висят волосы. Неужели у меня всегда такой вид? Да нет, обычно я... Куда румяне. Мое лицо, болезненно желтое, некрасивое, пристально смотрело на меня из зеркальной рамы. Я встала с пуфа и, подойдя к стулу, дотронулась до пеньюара. подняла с полу туфли, подержала их в руке. Я чувствовала, как во мне нарастает ужас, ужас, переходящий в отчаяние. Я коснулась покрывала, Обвела пальцем монограмму на чехле для ночной сорочки «РДУ», переплетённой сложным узором. Выпуклые буквы чётко выделялись на золотистом атласе. Внутри лежала ночная сорочка, тонкая и лёгкая, как паутинка абрикосового цвета. Я прикоснулась к ней, вынула из чехла, прижала к лицу. Она была холодная. совершенно холодная. Но от нее ещё пахло духами, белая залей хотя запах был кислый, запах плесени. Я сложила сорочку, чтобы положить обратно в чехол, и тут заметила, что она смята. Её не трогали с тех пор, как она была надета в последний раз. У меня глухо заныло сердце. Повинуясь внезапному порыву, я отошла от кровати и вернулась в гардеробную, где стояли платяные шкафы. Открыл один из них. Так я и думала. Там было полно платьев. Вечерние туалеты. Я заметила мерцание серебра в прорези одного из белых чехлов, которые их укрывали. Кусочек золотой парчи, рядом мягкий темно-красный бархат. низу шкафа стелится белый атласный шлейф. Из папиросной бумаги на полке сверху выглядывает веер из страусовых перьев. В шкафу был странный спёртый запах. Аромат азалии на воздухе такой нежный и благоуханной в закрытом шкафу сделался затхлым, лишая блеска парчу. Из открытых дверец на меня пахнуло гнилым душком. Я закрыла дверцы. Снова пошла в спальню. Яркий луч света из приотворённых ставин по-прежнему освещал золотистое покрывало. Ясно и чётко выделялась высокая косоя «Р» монограмма. И тут у меня за спиной раздались шаги. Я обернулась и увидела миссис Денверс. Никогда мне не забыть выражение её лица — торжествующее, злорадное, как-то странно болезненно возбуждённое. Я страшно испугалась. — Что-нибудь случилось, мадам? — спросила она. Я попыталась улыбнуться ей, и не смогла. Попыталась заговорить. — Вам плохо? — спросила она, подходя ближе. Голос её был участливый и мягкий. Я попятилась от неё. Если бы она подошла ещё ближе, я бы верно потеряла сознание. Я чувствовала её дыхание у себя на лице. «Не беспокойтесь, миссис Денверс, всё в порядке», — сказала я чуть погодя. «Я не ожидала вас увидеть. Дело в том, что я поглядела с на окна, и мне показалось, будто одни ставни плохо закрыты. Вот я и поднялась, чтобы их закрыть». «Я их закрою», — сказала миссис Денверс, и, пройдя через комнату, захлопнула ставни. Дневной свет исчез. При искусственном освещении комната снова приобрела нереальный вид. Нереальный, жуткий. Миссис Денверс опять подошла ко мне. Она улыбнулась. Куда девалась её обычная выдержка и беспристрастность? В ее повадке, к моему великому удивлению, появилось что-то фамильярное, угодливое, даже листивое. «Почему вы сказали, что ставни были открыты?» — спросила она. «Я закрыла их, прежде чем выйти отсюда. Вы сами открыли их, да? Несколько минут назад. Вам хотелось посмотреть на комнату. Почему вы давно не попросили меня вам ее показать?» Я была готова это сделать когда угодно. Надо было только попросить. Мне хотелось убежать, но я была не в силах двинуться с места и продолжала, не отрываясь, глядеть ей в глаза. — Ну, раз уж вы здесь, позвольте мне вам всё показать, — продолжила она елейным медовым голосом, таким ужасным лживым. — Я знаю, вам хочется всё тут увидеть, — Давно хочется, только вы и стеснялись попросить. Красивая комната, да? Самая красивая, какую вы видели в жизни. Она взяла меня за руку и подвела к кровати. Я не могла ей противиться. Я словно лишилась дара речи. Меня всё передёрнуло от прикосновения её руки. Голос её был тихим, интимным. Как я ненавидела его! Как боялась! «Это её кровать. Красивая кровать, да?» Я всегда застилала её золотистым покрывалом. Оно было её любимым. «Это её ночная сорочка здесь внутри. Вы трогали её, не так ли?» Она надевала её в последнюю ночь перед тем, как умерла. «Хотите снова её потрогать?» Миссис Денверс вынула сорочку из чехла и протянула мне. «Возьмите, пощупайте её», — сказала она. Какая мягкая и лёгкая, правда. Я не стирала её после. Я положила её здесь, и пеньюар, и туфли, на то же место, куда клала их в тот вечер, когда она не вернулась домой, когда она утонула. Миссис Денверс снова сложила сорочку и спрятала в чехол. «Я всё делала для неё сама», — сказала она, беря меня за руку и подводя к стулу с пеньюаром. Набрали горничную за горничной, но ни одна из них ей не годилась. «Ты прислуживаешь мне лучше всех на свете, Дэнни», — часто говорила она. «Мне не нужен никто другой. Поглядите, это её пеньюар. Она была куда выше вас, видно по длине. Приложите его к себе. Он доходит вам до самых щиколоток. У неё была прекрасная фигура. Это её комнатные туфли».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 в том виде, в каком были при ней. Их не трогали и не мыли. Я расчесывала ей волосы каждый вечер. «Пошли, Денни, поработаем», — говорила она обычно, и остановилась позади этого пуфа и расчесывала ей волосы 20 минут подряд. Она носила короткую стрижку лишь последние несколько лет. Когда она вышла замуж, у неё были волосы ниже талии. Тогда их расчесывал мистер Де Уинтер.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 «Я держу все её меха здесь», — сказала она. Молли ещё не добралась до них и вряд ли доберётся. «Я тщательно за этим слежу. Пощупайте эту соболью пелерину. Рождественский подарок мистера Дуинтера. Он мне назвал цену, но я забыла». Этот шиншиловый палантин она обычно надевала по вечерам, накидывала на плечи, когда было прохладно. «В этом шкафу её вечернее платье. Вы открывали его, да?»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 Тёмные глаза пронизывали меня. «Её всю избила камни», — прошептала она. Её прекрасное лицо нельзя было узнать. Обеих рук не хватало. Мистер Дуинтер познал её. Ездил для этого в Эджком, совсем один. Он тогда был очень болен, но он и слушать никого не пожелал. Даже мистера Кроли поехал, и всё.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 И мы сидели бы здесь допоздна и болтали, и она рассказывала бы мне про всё, что делала в Лондоне, как всегда. У меня немело и разболелась рука от её пальцев. Я видела, как туго натянута кожа у неё на лице, как выпирают скулы. По душами у неё были небольшие жёлтые пятна. «Мистер Де Уинтер в тот день обедал у мистера Кроли», — продолжала она. «Я не знаю, когда он пришёл».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 Я тоже видела пепел на полу возле кресла. Тоже слышала его шаги. Раз, два, раз, два, туда и сюда, вокруг библиотеки. Миссис Денверс тихо закрыла дверь между спальней и гардеробной и погасила свет. Скрылись кровать и чехол для ночной сорочки на подушке и туалетный столик и комнатные туфли. Она пересекла гардеробную, положила ладонь на ручку двери и стояла, поджидая меня. «Я прихожу сюда каждый день вытирать пыль», — сказала она. «Если вам захочется снова здесь побывать, скажите мне. Позвоните по внутреннему телефону. Я пойму. Горничным сюда вход закрыт. Здесь не бывает никто, кроме меня». Но в ее манере опять появилось что-то вкрадчивое, интимное и неприятное, Улыбка казалась неестественной, фальшивой. «Иногда, когда мистер Де Уинтер будет в отъезде, и вы почувствуете себя одиноко, вам может вздуматься прийти сюда и посидеть. Вы только скажите мне, это такие красивые комнаты. Глядя на них, вам и в голову не придет, что ее уже давно нет в живых. Вы согласны? Можно подумать, она вышла на часок... и к вечеру вернется. Я заставила себя улыбнуться. Говорить я не могла. Пересохшее горло сжимало судорога. — И это не только в спальне, — продолжала миссис Денверс. — Во многих других комнатах тоже. В ее кабинете, в холле, даже в маленькой цветочной. Я ощущаю ее присутствие повсюду. — И вы тоже, да? Она испытывающе взглянула на меня. Голос упал до шепота. Иногда, когда я иду здесь по коридору, мне кажется, я слышу за собой ее шаги, ее быструю и легкую походку. Я не спутаю ее ни с какой иной. И на галерее Министрелей в холле. Сколько раз в прежние дни я видела, как, свесившись над перилами, она глядела вниз и звала собак — Порой мне чудится, что я вижу ее там и сейчас, и слышу шелест платья, когда она спускается по лестнице к обеду. Миссис Денверс приостановилась. Она все еще глядела на меня, старалась ловить выражение моих глаз. Как вы думаете, она видит нас сейчас? Слышит, как мы разговариваем? Медленно продолжала она. Как вы думаете, мёртвые возвращаются, чтобы следить за живыми? Я проглотила комок в горле, вонзила ногти в ладони. «Не знаю», — сказала я, — «не знаю». Мой голос звучал пронзительно, неестественно, вовсе не мой голос. Иногда я спрашиваю себя... — шепнула миссис Денверс. Иногда я спрашиваю себя, не возвращается ли она в Мендерли, не следит ли за вами, мистером де Уинтером, за вами обоями, за вами вместе. Мы стояли у двери, неотрывно глядя друг на друга. Я не могла отвести взгляда от ее глаз. Какими детьми, Тёмными и мрачными казались они на её бледном лице мертвеца, какими злобными, полными ненависти. Миссис Денверс распахнула дверь в коридор. «Роберт вернулся», — сказала она. «Приехал четверть часа назад. Ему верено подать вам чай на лужайке под каштаном». Она отступила, чтобы пропустить меня вперёд. Спотыкаясь, я вышла в коридор, я не видела, куда иду. Я ничего ей не сказала. Как слепая, спустилась по лестнице, завернула за угол и толкнула дверь, которая вела в моей комнаты в восточном крыле. Закрыла за собой дверь, заперла ее на ключ и спрятала ключ в карман. А затем легла на постели и закрыла глаза. Меня мутило, было худо, Я чувствовала себя совсем больной.